У телеении монахов новорожденное дитя не белое а бурое или черная до да блеска отсюда наверное имя два вида телни монахов еще обитают один у гавайских островов другой у мадейры в средиземном море и в черном у берегов турции румынии лет семьдесят назад встречался и у нас В Крыму. Три семейства ластоногих – ушастые тюлени, настоящие тюлени и моржи. У первых небольшие ушные раковины, задние ласты подгибаются вперед, и животные на берегу опираются ими о землю. У вторых все наоборот. Ушных раковин нет, задние ласты вперед не подгибаются, и, передвигаясь по суше или льду, Эти тюлени быстро перебирают передними ластами, а задом юлят вправо-влево. У моржей нет ушных раковин, но задние ласты сгибаются вперед, выполняя роль опоры. Кроме того, отчетливо выделяют взрослых и полувзрослых моржей всем хорошо известные большие верхние клыки, Третий природный источник слоновой кости, помимо бивней самих слонов и мамонтов. Клыки метровые у самцов, до 60 сантиметров у самок. Ушастые тюлени — это морские львы. Патагонский, калифорнийский, австралийский, новозеландский. Это сивучи, северо-запад Северной Америки и северо-восток Азии, и морские котики, северный сосед севучей и южные, другой род, 6-7 видов, Южная Африка, Австралия, Южная Америка, Фолькленские, Мальвинские и Галапагосские острова, Юго-запад Северной Америки, Кергелен и некоторые другие Субантарктические острова. Самый крупный из ушастых тюленей – сивуч. Матерые самцы, почти четырехметровые, и весят до тонны 100 килограммов. Самки не больше 350 килограммов. От 60 до 150 тысяч севучей обитает на севере Тихого океана. Настоящие тюлени — это нерпы, самые мелкие из ластоногих, кольчатая нерпы, ледовитый океан и северные окраинные моря Европы, Азии и Америки, Балтийское море, Ладожское и Сайминские озера, байкальская нерпа озеро Роза. Байкал порой поднимается в Ангару, Силенгу и Баргузин. Каспийская нерпа Каспийское море заплывает в низовья Волги и Урала. Ларга, иначе пёстрая нерпа Умеренные и субарктические воды Европы, Северо-Восточной Азии и Северной Америки на юг до Корейского полуострова, Желтого моря и Калифорнии. Крылатка. Тюлень, изящно разрисованный белыми циклическими полосами, встречается чаще всего на юге Чукотского, Берингово и Охотского морей. Лысун или гренландский тюлень взрослый – Белый с двумя большими в форме крыльев буро-черными пятнами на спине, до 4 пяти лет, серо-пятнистый, живет в высоких широтах Атлантики и Арктики. Белоснежных с желтизной детенышей рожают в феврале-марте на льдах Белого моря, у Ньюфаундленда, на Ямайке и больше нигде. Тевяк – серый или длинномордый тюлень от залива Святого Лаврентия и Гренландии до Ла-Манша, Скандинавии, Балтийского моря, Мурмана, Шпицбергена и земли Франции и Иосифа. Лахтак или морской заяц – моря Ледовитого океана на север до полюса, на юг до Лабрадора и Японского моря. Четыре близких рода – крабоед – Морской леопард, тюлени Росса и Уэддала — все в Антарктике и ближайших морях. Морской леопард пятнистый, как сухопутный зверь, именем которого назван, хватает и рвет пингвинов, других морских птиц и небольших тюленей. Зубы у него, как у настоящего хищника, и он грозит ими, разевая пасть даже человеку. но первым никогда не нападает. Попадаются и темно-серые, почти черные морские леопарды, но обычно они серые с темными пятнами. Самки немного крупнее самцов, длиной до 3,5 метров и весят до 400 килограммов. В Антарктике примерно 100-300 тысяч морских леопардов. Его сосед – крабоед. Один из самых многочисленных на Земле тюленей и самый быстрый на суше. Человека бегом не догонит. Кормится в основном мелкими рачками, эфаузиидами, крилем, как и усатые киты. Для такой пищи у него есть приобретенная эволюционным путем своя особая цидилка Коренные зубы прорезаны глубокими щелями и похожи на гребни. Глотнув побольше планктонного супа, крабоед закрывает пасть и через зубы гребни процеживает морскую воду, а рачки и рыбешки остаются во рту. Еще три вида тюленей — хохлачи, северные и южные морские слоны — все способны раздувать свой нос. Хохлач обитает в арктической и субарктической Атлантике — Мигрируя, заплывает на юг, иногда до Флориды и Португалии. Правда, это очень редкий случай. У Флориды видели хохлача только один раз. Своё странное сооружение на носу тюлень-хохлач способен раздуть до ярко-красного пузыря шестилитровой вместимости. У самок носовой пузырь меньше, и сами они не так велики, как самцы – которые вырастают нередко до трех с половиной метров и весят до четырехсот килограммов. Самцы серые, пятнистые, самки палевые, с менее четкими пятнами. Новорожденные детеныши белые. Северные морские слоны встречаются у побережья Калифорнии. Закончив там репродуктивные дела с осени до весны, Многие плывут на север до Британской Колумбии. Южный морской слон населяет субантарктические воды. На север доходят до южной Аргентины и южных Шетландских островов. Эти, закончив размножение, плывут на север до широты острова Святой Елены – Нос свой морские слоны не раздувают так интенсивно, как хохлачи, однако небольшой хобот у их самцов надувается и исторгает сдержанный свистящий рев, не очень громкий и неблагозвучный. Моржи — один вид. Зона обитания прерывистым кольцом охватывает прибрежные и отмельные районы Северного Ледовитого океана и смежные участки Атлантики и Берингового моря. Однако видели моржей и у самого полюса. Размножаются весной. Беременность и лактация продолжаются около года. Это почти годовое кормление молоком примечательно. Многие ластоногие детей поют молоком недолго, 10 дней, 4 недели, 3 месяца. Котики, севучи и байкальские нерпы. Но ведь и это немного, если сравнить с другими крупными зверями. Моржей два подвида, восточные и западные У восточного ноздри, если смотреть спереди, прямо во фронт, не видны. У западного видны. Питаются рыбы ракообразными, головоногими и другими моллюсками. Моржи иногда убивают и едят тюлени, поедают и водоросли. В желудках моржей находили куски кожи и мясо китов, нарвалов и белух, но немного. Возможно, моржи не сами их убили, а съели мертвых. Главная же пища моржей — морские моллюски, реже морские черви, гефиреи и галатурии. Бивни моржей — не удлиненные резцы, как у слонов, а клыки. У самцов они вырастают до метра и весят каждый по 5 килограммов. У самок клыки короче и тоньше. По-видимому, лишь 45-90 тысяч моржей уцелело в Арктике. В неволе ластоногие едят и пресноводную рыбу, но без жирной морской долго прожить, по-видимому, не могут. Жирная пища необходима ластоногим для теплоизоляции, для пополнения слоя подкожного сала. Толщина его до 8 сантиметров, у моржи до 15 сантиметров. Но жирная шуба, в ней четверть веса тюленя, местами тонка, это отдушины. На отдушинах у морского слона, их по три на каждом боку, кожа нагревается до 29-34 градусов. Всюду на теле только 18 градусов. Эти радиаторы быстро подсыхают. и на серо-буром фоне, еще сырой шкуры, смотрятся золотисто-желтыми пятнами. Морской слон может и прекратить теплоотдачу, очевидно сокращая приток крови к коже, и тогда всего за 15 секунд ртуть в термометрах, приложенных к желтым пятнам, с отметки в 34 градуса падает до 21 градуса.